В гостинице было тепло и тихо. Сонный хозяин наливал хлебную водку двум не менее сонным посетителям. Автору он также пододвинул большую рюмку водки, заметив, при такой погоде это самое подходящее питье, по крайней мере, не привяжется простуда, да и салат лучше всего запивать водкой. После этого он снова, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной беседе с полусонными гостями, к беседе, которая шла на диалекте, явно напоминавшем Сильно наперченное голландское кушанье. И велась гортанными голосами, какими говорят аборигены Батавии. Несмотря на то, что автор удалился от своих родных пенатов всего на сто километров, он казался самому себе уроженцем совсем иных южных широт. Полусонные посетители гостиницы и полусонный трактирщик, который уже во второй раз налил автору водки, не проявили к его особе никакого интереса, что пришлось автору по душе. Главной темой беседы, видимо, служила церковь, или, как ее называли в тех местах, кирка, как в конкретном архитектурном и организационном плане, так и в абстрактном, чисто метафизическом. Усердное покачивание головами, бормотание, невнятные слова о каких-то папенах. Впрочем, это отнюдь не означало, что собеседники имели в виду злополучного рейхсканцлера. Наверное, уважающие себя посетители заезжего двора вообще сочли бы фон Паппена недостойным упоминания. Интересно, знал ли хоть один из трех собеседников, как ни странно, но, будучи немцами, они и совсем не поминали войну, знал ли хоть один из них Альфреда Булхорста? Надо думать, его знали все трое. Возможно, даже... Да... Почти наверняка они сидели с Альфредом за одной партой. По субботам после ванны с непросохшими, прилизанными волосами шли вместе на исповедь. В воскресенье утром бежали на мессу, а в воскресенье днем на урок закона Божьего, который чуть южнее называют Кристалье. Наверное, вместе с Булхарстом они съезжали в деревянных башмаках с ледяных горок, время от времени ходили молиться в Кевеллар, и контрабандой переправляли из Голландии сигареты. Судя по возрасту, они должны были его знать, но, конечно же, знали его. Знали человека, который умер в госпитале у Маргарет после того, как ему ампутировали обе ноги, человека, чья солдатская книжка должна была узаконить, пусть на очень короткое время, существование советского военнопленного. От третьей рюмки водки автор отказался, он попросил чашку кофе, боясь, что приятно усыпляющая атмосфера трактира, усыпит его окончательно. Неужели Лоэн Грин пережил стресс именно в такой туманный день в Нифельхейме? И все из-за того, что Эльза задала ему свой вопрос? Неужели здесь он начал свой полет на лебеде, чьим именем потомки не постеснялись назвать сорт маргарина? Кофе был очень вкусный. Его наливала невидимая автору женщина, Перед глазами автора мелькнули только ее бело-розовые полные руки. Хозяин любезно насыпал на блюдце целую гору сахара и подал традиционный молочник, но не с молоком, а со сливками. Кирка, папы. В голосах трех собеседников, все еще приглушенных, слышали сердитые нотки. Почему? Почему Альфред Булхорст не родился на три километра западнее? Ну, а если бы он родился западнее, какую солдатскую книжку украла бы в тот день Маргарет для Бориса? Подкрепившись немного, автор первым делом отправился в церковь. Он решил использовать мемориальную доску с именами павших, как адресную книгу. На доске фигурировали четыре булхарста, но среди них только один звался Альфредом. Смерть этого Альфреда, он умер двадцати двух лет от роду, была помечена не 1944 годом, а 1945. Странная история. Может быть, Булхорст был похоронен дважды, как и Кейпер, вместо которого во второй раз умер Шлемер. Дьячок, пришедший в церковь для каких-то своих церковных надобностей, автор уже не помнит, какого цвета были покровы, разложенные вокруг, зеленые, лиловые или красные, Дьячок, без тени смущения, появившийся на пороге резницы с трубкой в зубах, наверное, все знал. Как жаль, что автор совершенно не умеет лгать или, если угодно, сочинять.